Глава 10. В руке ведьмы было нечто интересное с одной стороны и немного убийственное с другой. В маленьком сосуде, в котором могла разве что вместиться стопка чего-нибудь горячительного, была кроваво-красная энергия. Я бы даже сказал, первородная энергия. Только вот откуда ее могла достать третьесортная обладательница седины и паршивого характера. Искать ответ на этот вопрос я не стал. Твою мать! Протянул я, чуть высвобождая челюсть, которая долгое время была в земле. Чуть что сразу икать. Какая сволочь обо мне думает. Не вы ли, а, старухи? Ведьмы замерли, не совсем естественно, раскрывая рты. Словно и вовсе они орать собрались, а не общаться со мной. Баба Люба, та самая ведьма степи, которую я отделал уже разочек, вытянула руку перед собой и указала на меня пальцем. Убейте его! заверещала она. Он зло, он пакость! Сама ты пакость, дура старый, парировал я. То пытайтесь меня на вечность болота посадить. Теперь убить. Совсем не постоянные, да? Или вы по типу людей, которые во всех грехах винят демонов? Вы уж определитесь, кто виноват и в чем. Мой вопрос заставил их дальше стоять в ступоре. А вот я тянул время, потихоньку выбираясь из этой ловушки. «Все дело в том, что мне было бы плевать на них и на место, в котором я был, если бы не эта склянка. Я понимал, что уничтожить меня до конца они не смогут, но тело лишить вполне. Так что лучше я им сейчас все волосы повыдираю и повыбрасываю по разным кустам, чем потом буду слоняться по миру в поиске идиота, который захочет меня впустить. Хотя, а от чего его искать? Есть же Борис». Только вот он слаборазвитый маг, и чтобы с ним связаться, придется потратить уйму времени. Черт, как же все запутано. Ну так что? Я начал разрушать оболочку ловушки вокруг себя, стараясь не выдавать никаких движений. Поговорим, или так и будете стоять, разявив рты. За что ты так с ней? Ведьма, которая держала в руках склянку, внимательно посмотрела на меня, а затем указала на Любу. «Выбил все зубы, чуть не убил и шел добивать. Что она тебе сделала?» «Мне?» – удивился я. «Ничего. Людям вокруг кучу бед. Пожирала их время и молодость, чтобы самой не состариться. И в целом мне было бы плевать, я ее и трогать не собирался. Но она мертвая и на меня напала». «Вранье!» – парировала Люба. «Это ты напал на меня?» «А дул кто?» – улыбнулся я. Помимо этого, когда я пошел тебе мозги на место вправлять, вы свалили, а потом пришла другая старая дрянь и попыталась меня убить. Более того, вы взяли еще и гнолов в мир вызывали. Много ума нужно для этого. Не знаете, что эти маленькие сволочуги могут учудить, если только захотят? Судя по удивленным лицам, мало кто знал, что гнолы вышли из бездны в верхний мир. Тем не менее, я уже разрушил всю защиту и ловушку вокруг себя и лениво зевал. Короче, вижу, что вы не собранная группировка, даже не шабаш, а так, кучка дурынд. Так что давайте мне эту склянку и валите, пока я вам голову отрывать не начал. В следующий миг, когда на лицах ведьм заиграла улыбка, ведь они считали, что я просто выкобениваюсь, я выпрыгнул из болота, растянул руки в разные стороны и хрустнул поясницей. Черт, тяжеловато восстанавливать тело после подобного. Мне даже показалось на миг, что мышцы уже атрофировались от одного и того же положения, но растекшаяся по телу демоническая сила быстро навела порядок. Только вот ведьмы не захотели мне ничего отдавать. В момент, когда я протянул руку к интересной, но безумно опасной склянке, эта дура выронила ее себе под ноги. Взрыв был такой чудовищной силы, что даже я не устоял на ногах. А место, где я покоился, исчезло навсегда, его просто больше не существовало. Вместо болота была огромная воронка, глубиной порядком метров десять, не меньше. Пока я летел в сторону какого-то леса, вместе с клочками земли, водой, уже мертвыми жабами и останками лошади, которая покоилась на дне, я заметил хвост и красные глаза. Затем, все так же в полете, эта краснота смешалась, и вместо Демонессы, а в том, что это была Демонесса рядом, я не сомневался, я увидел бабу Любу с безумными глазами. Приземлились мы в лесу. Причем все. Почти все. Не хватало только ведьмы со склянкой в руках, которую ее в конечном счете и уронило. Я встал на ноги, подхватил за волосы первую попавшуюся ведьму и процедил ей прямо в лицо. «У вас есть еще такие микстуры?» «Отвечай!» В моем тоне не было ноток угрозы, однако я использовал тайную технику правды. По логике вещей ведьма мне не должна была соврать. «Говори, старая сволочь!» «Нет!» – запищала она. «Отпустите, пожалуйста!» В целом убивать их я не собирался. Дело сделано, склянки больше нет, и другой такой тоже. Так что я мог вполне себе спокойно возвращаться домой. Блин, узнать бы еще, что там за демонесса была, есть ли вообще здесь другие демоны, а то демон пустоты и так уже порабощен. Хотелось бы рядом побольше своих. Через пару секунд я двинулся обратно в сторону болота и понял одну важную вещь. Ведьма, которая выронила бутылку, не умерла. Из воронки, когда я к ней приблизился, выскочила та самая ведьма, только сильно измененная, как внутренне, так и внешне. Она вся почернела, лишилась волос и ушей, и теперь это был человек-уголек, не иначе, с белоснежными и очень острыми зубами. Когда этот уголек вскинул руку, меня отбросило назад нечто, чего я не чувствовал и не видел, и в дальнейшем даже не позволило мне встать. «Демон!» Голос Черного был загробным, эхообразным и противным моему слуху. «Теперь я знаю, что ты такое и откуда!» После этих слов меня начал вдавливать в землю невидимый пресс. Все чувства внутри моей души твердили мне, что это нечто способно меня уничтожить на всех уровнях жизни и что мне нужно бы сваливать отсюда. Блин, что это вообще такое? Существо приблизилось ко мне, не опуская своей руки, и, наконец, я смог рассмотреть ее гораздо подробнее. Черный все так же и оставался ведьмой только был голый, сильный и не имел ни единой волосинки на теле. Также у него не было носа, ушей и сосков. Типично я бы сказал житель ада, только это был точно не он. Сила, которая струилась в ней, была мне неизвестна. Я не то чтобы не видел ее раньше, я в целом ее не видел, только ощущал. Кто бы мог подумать, что в чужом мире я смогу встретить существо сильнее меня. Сильнее, но не хитрее чего это я тут развалился, как тряпка? Ой, выдавил я из себя. А что это у тебя сзади? Я даже руку поднять не мог, чтобы указать на пустоту, но выиграл нужное мне время за счет того, что черный не повернулся, но при этом на секунду задумался. Ведьма, она и в Африке, ведьма. Старая и тупая. Пресс ослаб, я выбрался из-под него, а затем сам вскинул руку, собирая природную энергию этого мира. Маленький пейнтбольный шарик, который возник в моей ладони, пулей устремился к черной херне и по итогу снес ее с ног в ослепительной белой вспышке. Но этого было недостаточно, что меня чрезмерно огорчало. Ведьмы, которые пару минут назад были в лесу, вышли за мою спину и по очереди начали охать. «Чего вы разохлись? спросил я их, не сводя глаз с противника, который только-только поднялся. Что это вообще за херня и откуда оно? Чтобы не терять лишнее время, я вытянул пару капель жизни из каждой старухи за моей спиной, собрал ее в нечто однообразное и просто опустил на голову черноте, вбивая ее в землю на полтора метра. Это, разумеется, дало мне еще чуть-чуть времени. «Ну, долго молчать будете?» – злобно процедил я. «Давайте быстрее, пока она еще ереси не натворила». Бабульки словно воды наглотались. Смотрели с ужасом то на меня, видимо, потому что услышали слово «демон», то на эту черную хрень, которая выкарабкивалась из земли. Понимая, что их нужно отрезвить, я обрушил на голову черноте еще одну сбалансированную кучу энергии, а затем резко повернулся к ведьмам. У меня было всего секунд 15, не меньше, прежде чем черный начнет свой ход. Поэтому я особо не сдерживался. Первый чепалах отрезвил ближайшую ко мне ведьму. Только вот на вопрос «Кто это?» она ничего не ответила. Второй и третий чепалах был таким же бесполезным, и в конечном итоге я чуть-чуть не успел. Мне в спину влетела чужая сила, что заставило меня навалиться на ведьму, которую я держал за плечо, чтобы дать ей подзатыльник.